Глава 1 1896-1918. Турецкая прелюдия. Как купить землю и у кого? Народы и нации в Палестине. Первая мировая война в Палестине. Еврейские разведчики. Почему турки вырезали армян и не тронули евреев? Эпиграф. Мольта тулит фекеткупуер садувит эт алсит. Еще мальчикам много перенес. И трудился, потел и мерз. Горац. 1896 год. Будущие премьер-министры Израиля. Давид Грин, Бен-Гурион, 10 лет, живет в Плонске, Польша. Моше Шерток, Шарет, 2 года, живет в России. Леви Школьник, Эшколь, 1 год, живет в Украине. Остальные будущие премьер-министры еще не родились. Самая большая удача еврейских переселенцев заключалась в том, что земля, к которой они стремились, находилась под властью Атаманской империи. будь Будьте Рецисраэль частью европейской державы или любой другой сильной страны, Израиль, возможно, никогда не был бы создан или его создание оказалось бы отсрочено. К концу 19 века Атаманская империя была слабым, но независимым государством, удобно расположенным между Европой и Азией. В отличие от Индии или Китая, оно не страдало от перенаселенности. В отличие от Персии, было религиозно терпимым. В отличие от Аргентины или Австралии, было близко к основным местам проживания евреев. Представления о прошлом Палестины разложены по трем уровням. Наиболее укоренившаяся устная традиция зиждется не только на фактах, но также и на мифах. Эта история не плод научной разработки. Она не подвергается никакому контролю. Это просто народная память, претерпевающая большие или меньшие изменения. Она не фаздаю, не воссоздается, как это делается в школьных учебниках. Она спонтанна. Второй уровень – это та история, которую преподавали колонизаторы, турки. Эта история подчеркивала роль тюркских народов в истории Святой Земли. Так подчеркивалось, что Салахаддин, Саладдин, столь успешно выгонявший крестоносцев из Палестины, не был арабом. Наконец, третий. Получение независимости дало импульс современным израильским историкам и историкам еврейского народа, результатом чего стала переоценка всей истории Палестины. Арабские историки Палестины попытались представить свой взгляд на развитие страны, но они оказались куда менее плодовитыми. Иерусалим и его окрестности, попали под турецкое владычество в 1517 году. Турки полагали Палестину частью Сирии, не видели в ее географической или политической целостности. Поэтому территория будущего Израиля оказалась поделенной между двумя областями, Вилайеттами империи. В Вилайетт Акры, Акку, вошли Ливан, северная часть Палестины до Назарета, и Тверия включительно. Остальная часть страны вошла в крупный виллойот Дамаска, который помимо центральной и южной части Палестины объединял часть Сирии и нынешней Иордании. В те времена слово «Палестина» самими ее жителями не употреблялось. Для турков вся эта территория была просто Южной сирией. Для евреев эта страна была всегда Эрец-Исраэль. Помимо песчаных дюн, каменистых склонов, в долинах были участки вполне плодородной земли. И если у местного населения доходили до нее руки – помимо оливковых деревьев удавалось выращивать вполне качественный хлопок, как вокруг города Рамла, фасоль и пшеницу. Увы, большая часть подородных участков не возделывалась из-за недостатка населения или его нежелания заниматься сельским хозяйством. К 1800 году население Палестины едва превышало 300 тысяч человек, из которых евреев, в основном сефардов, было менее 5 тысяч, христиан около 25 000. Все остальные жители были мусульманами. В основном суннитами. Землевладельцы платили земельный налог верко. Жители платили налог на здания муссакофата. Путники платили таможенные пошлины. Все оседлые жители платили подушную подать А бедуины-кочевники старались не платить ничего. И часто это им удавалось. Подоходный налог вводился время от времени. Если налоговое поступления в казну оказывались недостаточно. В целом. Турецкие налоги были суровыми, но не чрезмерными, и население удавалось сводить концы с концами и даже активно торговать. Например, французские купцы покупали в портах Акко и Яфо местный хлопок, хлопчатобумажные ткани. Взамен французы продавали краски, сахар и кофе. В 1864 году новое административное отделение отнесло окрестности Акко к Виллойоту Бейрута, а Иерусалим был изъят из Виллойота Дамаск, и выделен в отдельный независимый район центрального подчинения – Санджак, или Муттасарафилик. Сделано это было во многом из-за заметного увеличения числа христианских и еврейских паломников к святым местам. К концу 19 века, то есть к началу нашего рассказа, население Эрец-Исраиль было более чем пестрым, а население, помимо понятного деления на мусульман и христиан, было крайне неоднородным национально. Арабами фактически были лишь выходцы из Аравийского полуострова, в основном из Йемена, которые селились в городах. В сельской местности преобладали местные жители, в жилах которых помимо арабской крови текла кровь древних народов страны, греков, европейцев, крестоносцев, албанцев и даже монголов. Необъятная во времена своего могущества атаманская империя всегда была многонациональна. В Палестину переселились черкасские семьи. Поселок абугош на дороге Яфу Иерусалим, поселок на Голландских высотах и община в Амане с 1879 года. Боснийцы, даже узбеки и туркмени. Армяны и греки жили здесь практически всегда. Евреи делились на Сефардскую, восточную, и Ашкенадскую, европейскую, общину. Арабоязычные друзы, маргинальная исламская секта, жили на Севере, на стыке современных Израиля, Ливана и Сирии. Друзы Ливана иногда поднимали мятеж против турков, били их регулярные войска. Бедуины, гостеприимные пастухи-кочевники и разбойники больших и малых дорог вообще кочевали где захочется, но более к югу от Иерусалима и до Синайских песков включительно. Над всем этим разнообразием царствовали турецкие чиновники, судьи, армия и полиция. Помимо этого разделения было еще древнее разделение – народы и общины. В городах, например, соперничали две основные арабские общины – Йеменская и Кайс. К племени Кайс принадлежал и род Эль-Кудва, из которого вышел Ясер Арафат. Бедуины делились с народы Аназ, Хауран, Эль-Рамилат, Эль-Нуцейрод и другие. Деление шло вплоть до кланов и семей. В Иерусалиме – две самые влиятельные семьи – Семья Хусейни и семья Нашашиби боролись за все доходные места и должности. Подтягивалась к ним и семья Халиди. Прочими влиятельными палестинскими кланами-семьями были Тукан, Даджиани, Ауами, Госсейн. Пытаясь улучшить условия еврейского проникновения в Палестину, и Ротшильд, и сионисты смогли добраться до самого правителя Атаманской империи. И дело им пришлось иметь с султаном Абдул-Хамидом. В течение долгого 33-летнего 1876-1909 правления Абдулом Хаммидом и разворачивались первые организованные действия по расселению евреев на землях султана. Высокая порта была абсолютной монархией, поэтому от личности правителя зависело практически все. Ее правление началось с жестокой войны с Россией, он вынужден был уступить Кипр, и Египет Великобритании, а Тунис чуть позже заберет Франция. Не турецкое население империи, арабы, армяне, македонцы и другие начали подумывать о разных формах автономий Администрация страны была ленива, бюрократична, продажна, армия слаба, наконец казна была пуста. Империя находилась в зависимости от иностранных займов. Со стороны могло показаться, что такая страна не сильно привлекательна для иммиграции. Евреи использовали многочисленные турецкие слабости к своей выгоде. Они стали вывозить в страну капитал и покупать на него землю. Предположим, вы решили создать государство. Для этого в самом начале вам нужно минимум три элемента. Люди, земля и деньги. Люди есть. Это евреи, живущие в основном в Восточной Европе. Евреи эти из России, Румынии и Польши эмигрируют из-за погромов, неравноправия и прочих неудобств. Большинство из них едет в Америку. Однако 2% готовы ехать в Палестину. Значит, худо-бедно люди есть. Деньги, допустим, даст, если не Ротшильд, то другие, более просионистские настроены, филантропы. И по мелочам соберут в еврейских местечках. Здесь нужно сказать, что богатые, вполне ассимилировавшиеся евреи в большинстве своем, не были сионистами. Им было неплохо жить в странах, где процветал их бизнес. Они часто жертвовали деньги на благотворительность, Но при этом старались не поддерживать сионистских проектов, полагая, что будущее евреев не в сионизме и в собственном Израиле, а в улучшении жизни в странах проживания. Все же среди них находились люди, как, например, Яков Шиф, которые, хотя и с неохотой, давали деньги на сионистские идеи. Шиф, например, дал деньги под сельскохозяйственную станцию. Станция эта была построена в 16 километрах в югу от Хайфа в 1910 году чтобы выяснить, какие злаки лучше всего выращивать в еврейских поселениях. Остается земля. Ее надо купить, если такова продается. В СССР землю купить было нельзя, вся она принадлежала государству. В современном Израиле землю тоже купить нельзя, так как 93% ее тоже принадлежит государству и государственным фондам. В Атаманской империи земля находилась в частном владении. Ее можно было покупать и продавать. Причем землю мог купить даже иностранец, при условии, что он на ней поселится. Землю владели в основном турки и арабы-мусульмане. В меньшей степени она была в руках арабов-христиан и немного у армян. Чтобы купить землю, покупатель должен был, договорившись с продавцом-владельцем, предоставить властям документ что он проживает в данной местности. Обычно покупатель иностранцы Брал такой документ у старосты, Мухтара, ближайшей деревни. Иногда такую справку мог выдать глава общины. Например, глава небольшой местной узбекской общины жил в Иерусалиме, в старом городе. И если приехавший узбек, гражданин Российской империи, намеревался купить землю в Палестине, то этот глава выдавал ему документ, в котором указывал, что знает покупателя земли и что покупатель проживает в Иерусалиме. После этого акт купли-продажи совершался в подписанием соответствующих бумаг денежный сбор уплачивался турецким властям края. При этом узбек мог оставаться гражданином Российской империи, если условия его визы это позволяли. Новый владелец земли обязан был уплачивать земельный налог, даже если он эту землю никак не возделывал и не сдавал в аренду. Если же он сдавал в аренду крестьянину Филлаху, то с него могли потребовать налог с арендной платы, а с Филлаха налог с собранного урожая. Однако арендная плата и урожай – вещи ненадежны. Урожай может и вовсе не уродиться. Поэтому основным налогом оставался налог на собственность на землю. Землю всегда можно измерить и размер налога четко вывести. Землю измеряли не в гектарах, ни в десятинах и не в акрах, а в дунамах. Один дунам был равен 1000 квадратных метров, то есть был в 10 раз меньше гектара, И почти в 10 раз меньше десятины. Десятина меньше гектара на 800 метров квадратных, если мы помним. И по сей день земля в Израиле измеряется в Дунамах. Приезжавшие из России евреи, покупая землю, путались в этих системах мер. Страшно. Скребя в затылке, пускались они в рассуждениях, что один Дунам равен 0,092 русской десятины или же равен 220 квадратным сажением и так далее без калькулятора. Местные землевладельцы, как турки, так и арабы, так и христиане и мусульмане, землю продавали охотно, особенно невозделанную. Предложение почти всегда опережало спрос. Цены колебались в зависимости от района, и если удавалось купить в малярийной местности дешевую землю, то потом долго приходилось расплачиваться своим здоровьем за эту покупку. Хадера была построена на малярийной земле, и часть первых ее обитателей просто погибла.